Глава 4. Д'Артаньян, не задерживаясь, поскакал к кресту Сен-Сюльпис. В леске, где стоял этот каменный крест, было тихо, сквозь листву деревьев пробивались косые лучи солнца. Мушкетер, которого Д'Артаньян толкнул на лестнице особняка Д'Этревиле, уже дожидался его, сидя на каменной ступеньке постамента. Раненая рука покоилась на груди, на перевязи из шарфа. Даже если она и болела, вида мушкетер не подавал. Увидев юнца, он поднялся и вежливо его поприветствовал, прежде чем сбросить плащ на землю. — Чудесное место, чтобы проститься с жизнью! — воскликнул Д'Артаньян, соскочив с лошади. — Я тоже не раз себе это говорил. Однако мы не представились. — Арман де Сиек де Атос де Атвиль граф де ла Шарль Д'Артаньян из Гаскони! — Боже мой! — вздохнул Атос, поглядев на мальчишеское лицо противника. — Из-за вашей смерти я прославу пожирателя младенцев. — А я убийца стариков, — немедленно парировал Д'Артаньян. Атос рассмеялся. — Неужели я так скверно выгляжу? — Нет, сударь, я ответил на вашу шутку. Однако только сейчас понял, какую честь вы мне оказали дуэлью вопреки серьезному ранению. — За меня не тревожьтесь. Правая рука бездействует, но чтобы вас убить, хватит и левой. Я предупредил двух друзей, они будут у меня секундантами. И вот они, кажется, едут. «У меня нет секундантов. Я в Париже никого не знаю», — сообщил Д'Артаньян. «Я приехал один». «С удовольствием одолжу вам одного из своих», — любезно успокоил его Атос. Среди темных, влажных отрасы стволов деревьев появилась могучая фигура второго противника Д'Артаньяна. «Не может быть!» — воскликнул он. «Неужели этот господин ваш секундант?» «Именно так», — подтвердил недоумевающий Атос. «Его имя Портос» что, собственно, не так? В эту минуту появился и второй всадник на красивой породистой лошади. Вот и второй секундант, Арамис. Но... но ведь...» Забормотал растерянный Д'Артаньян. Портос спрыгнул с лошади и подошел к ним. «А это что тут делает?» Осведомился он, указав на юного гасконца. «С этим господином я собираюсь сейчас драться», спокойно сообщил Атос. «Но я тоже собираюсь с ним драться», объявил мушкетер-великан. «Вам назначено в полдень», — подал голос Д'Артаньян всеми силами, стараясь сохранить хладнокровие. «А я убью его в час дня», — мирно заключил подошедший Арамис, которого, похоже, все очень забавляло. «Господин Атос имеет право убить меня первым, господин Портос — вторым и господин Арамис — последним», — проговорил Д'Артаньян. «Приношу извинения в случае, если не смогу удовлетворить всех». После этих слов мушкетеры обменялись улыбками. Гасконец оказался неробкого десятка, надо отдать ему должное. Сколько времени вы в Париже, Д'Артаньян? Спросил Атос дружелюбным тоном. Три часа. За три часа три дуэли, все с мушкетерами. Не будь моим долгом вас убить, я бы предложил вам со мной выпить. За этим дело не станет. Выпьете за меня потом. Д'Артаньян поклонился противнику и встал в позицию. Атос сделал то же самое. Два клинка за зазвенев вскрестились. «Атос!» — внезапно крикнул Портос. Дуэлянты замерли. Шесть садников приближались к ним галопом. Судя по темной форме, это были гвардейцы-кардиналы, извечные соперники мушкетеров. «Жесак!» — вздохнул Арамис. «Он нас преследует». «Хочет завершить начатую работу», — подхватил Атос. «Моей раны ему мало». Всадник подъехал к ним. Гвардеец, названный Жесаком, спрыгнул на землю и объявил насмешливым тоном. «Кто этот тот мадумал драться?» «Дуэли запрещены!» «Дуэль?» — Атос сделал удивленное лицо. «Мы упражнемся в фехтовании с юным кадетом по просьбе капитана Детревиля». Гвардеец смерил Атоса презрительным взглядом и распорядился. «Шпаги на землю! Мы разберемся, какие то у вас упражнения!» Рамис поджал губы. «Моя шпага еще никогда не пылилась, Жесак. Если она тебе понадобилась, придется отнять ее у меня». Портос наклонился к Арамису и прошептал. «Полегче, старина. Их шестеро, на строе, и Атос одной ногой в могиле». «А второй он даст тебе хорошего пинка», — возмущенно пообещал Атос, которому очень не понравились слова друга. «Не смею вмешиваться в вашу беседу», — начал Д'Артаньян в то время, как гвардейцы уже обнажали шпаги. «Но...» «Ты не хочешь его прикончить? Мальчишка действует мне на нервы», — обратился Арамис к Атосу. «Вы сказали вас трое?» все-таки продолжил Гасконец. «Но мне-то, кажется, нас четверо!» Мушкетеры обменялись взглядами. «Ну что, господа!» — нетерпеливо крикнул Джуссак. «Чего застряли?» Тень пробежала по лицу Атоса. Он направил в сторону Жусака шпагу и произнес. «Да будет так. Портос, Арамис, Д'Артаньян, вперед! Все за одного!» «Один за всех!» — эхом откликнулся Арамис. Противники яростно ринулись друг на друга. Это была схватка не на показ, заплясала сама смерть. Ни до правил, ни до красоты позиций. Не только удары шпаг, но и выстрелы раздавались со всех сторон. Два гвардейца накинулись на Атоса. Побледнев, явно ослабевший от раны, мушкетер сражался левой рукой, не отступая ни на шаг. Один из противников подскочил к нему справа. Атос сделал ложный выпад, и и ранил противника в плечо. Второй гвардеец не успел уклониться, и клинок вонзился ему в горло. Враг повалился на землю. Д'Артаньян, услышав звуки стрельбы, спрятался за дерево. Вокруг него с сухим треском сыпалась древесная кора. Выскочив из ненадежного убежища, он запрыгнул на лошадь без седока и с оглушительным воплем понесся на гвардейцев. Однако его сбросили с седла. Противник уже налег на него, схватив за горло, но гасконец вывернулся, всходив тому в бок кинжал и присоединился к трем мушкетерам. Портос, получив рану в бедро, взревел, как бык. Он схватил гвардейца за волосы и разбил ему голову о ствол дерева. Потом, подобрав здоровенную дубину, стал сбивать нападавших с ног. Арамис фехтовал с молодым, явно неопытным гвардейцем и вел светскую беседу, так, словно они находились в гостиной. «Скажите, уж не брат ли вы Люси де Пен? «Оставьте мою сестру в покое!» Со злостью выкрикнул юноша, стараясь атаковать Арамиса и нанося беспорядочные яростные удары. Тот парировал все. Потеряв равновесие, Демопен упал на одно колено. Арамис тут же сел на него, приставив в горлу кинжал. Молодой человек мысленно простился с жизнью и поднял на мушкетера взгляд полный ужаса. Тот вздохнул и спрятал кинжал. «Подымайтесь», — сказал он. «Я не хочу второй раз разбивать сердце вашей сестры». Видя, что Мопен не трогается с места, Арамис рассердился. «Ты что, вдобавок и глух? Беги отсюда, пока я не передумал». Молодой человек вскочил и побежал, позабыв на земле шпагу. Атос прикончил своего противника. Портос, сцепив зубы, вытащил из раны в бедре обломок кинжала. Три мушкетера принялись наблюдать за поединком, который продолжался. Сражались Д'Артаньян и Жессак. Последний прославился как великолепный фехтовальщик. Он хладнокровно наносил точные и безупречные удары. А Гасконец? У него была своя манера драться. Он прыгал вокруг противника, то и дело меняя позицию, окликая его и обрушивая потоки красочной брани. Арамис сделал шаг в их сторону, собираясь помочь, однако Атос остановил его. «Оставь». Д'Артаньян и Жесак изрядно вымотались. «Устал, Желторотый?» — бросил гвардеец. Желторотый обратился не к нему, а к мушкетерам. «Какое у нас сегодня число? Я хочу, чтобы этот господин знал дату своей смерти!» Арамис улыбнулся дерзкой отваги Гасконца и ответил. «День Святой Роксаны. Седьмое». «Пусть будет седьмое!» — воскликнул молодой человек, вновь преисполнившись энергии. «Семь!» Он прыгнул вперед, заставив жусака отступить. «Шесть!» Ударом шпаги сорвал с него палет. «Пять!» Ложным выпадом заставил повернуться в сторону. «Четыре!» Гасконец поклонился противнику. «Три!» И быстрее молнии вновь пошел в атаку. «Два!» «Один!» Острие клинка Д'Артаньяна вонзилось в грудь Джусака, уставшего, побежденного, но еще живого. «Запомни, в День Святой Роксаны убивать ослов запрещено!» провозгласил он. Трое мушкетеров одобрили представление, захлопав в ладоши. Д'Артаньян горделиво повернулся к ним, чтобы раскланяться. В этот миг униженный гвардеец вытащил кинжал, собираясь вонзить его гасконцу в спину. «Д'Артаньян!» — крикнул Атос. Молодой человек мгновенно обернулся, в руках у него все еще была обнаженная шпага, и Жусак со всего маху наткнулся на нее. Гасконец изумлением смотрел на распростертого на земле врага, который больше не шевелился. — Один за всех и все за одного, — задумчиво произнес Атос.